Глава 11. Зима. Валятное шерсти. Мельница. Навязчивая идея Пенкрофа. Китовый ус. Для чего может пригодиться альбатрос? Топливо будущего. Топ и юб. Ураганы. Опустошение на птичьем дворе. Экскурсия на болото. Сайрес Смит остается один. Исследование колодца. Между тем наступила зима в июне месяце, в соответствующем декабрю в северных широтах. Основной заботой стало изготовление крепкой теплой одежды. Муфлонов из кораля остригли и оставалось превратить шерсть Это ценный текстильный материал в материю. Нечего и говорить, что Сайрес Смит, не имевший в своем распоряжении машины для чесания, трепания и сучения шерсти, а также для придения и тканья, должен был придумать более простой способ, позволяющий обойтись без тканья и предения. И действительно, он предполагал попросту использовать особенность шерсти, которая путается, если ее жмут со всех сторон, и превращается в материал, называемый войлоком. Войлок можно было получить обыкновенным валянием. Эта операция, правда, делает материал менее легким, но зато и менее теплопроводным. Шерсть муфлонов как раз состояла из коротких шерстинок, что благоприятствовало валянию. Инженер, которому помогали его товарищи, и Пенкроф в том числе, ему снова пришлось бросить свой корабль, Приступил к предварительным действиям, имеющим цель освободить шерсть от пропитывающего ее маслянистого жирного вещества, называемого жировым выпотом. Обезжиривание производилось в чанах, полных воды температурой в 70 градусов, в которых шерсть вымачивали круглые сутки. Затем ее основательно промыли в содовой ванне и высушили отжиманием. После этого шерсть можно было свалять. то есть сделать из нее сукно, правда довольно грубоватое. Едва ли оно имело бы цену в каком-нибудь промышленном центре Европы или Америки, но на острове Линкольна приходилось очень дорожить им. Понятно, что такого рода материя должна была быть известна в самой отдаленной эпохи И на самом деле первые шерстяные материи были изготовлены именно тем способом, который собирался применить Сайрес Смит. Специальные знания инженера особенно помогли ему при постройке машины для валяния шерсти. Он сумел искусно применить неиспользованную до сих пор механическую силу прибрежного водопада, чтобы привести в движение валяльную мельницу. Это было нечто совершенно первобытное, бревно снабженное как бы пальцами, которые поочередно поднимали и опускали в вертикальные трамбовки. Чаны, в которых лежала шерсть, и куда опускались эти трамбовки, и, наконец, крепкий деревянный остов, который охватывал и скреплял всю систему. Такова была эта машина, и такую была она в течение веков, до тех пор, пока человеку не пришла мысль заменить трамбовки компрессорными цилиндрами и вместо того, чтобы шерсть бить, подвергнуть ее прокатке. Операция, умело руководимая Сайресом Смитом, удалась на славу. шерсть предварительно пропитанная мыльным раствором он должен был с одной стороны содействовать скольжению сближению сжатию и размягчению шерстинок а с другой стороны препятствовать ее порче от трамбования вышла из мельницы в виде толстого войлока благодаря бороздам и неровностям которыми они от природы покрыты шерстинки плотно сцепились и перепутались так что образовался материал, одинаково подходящий для пошивки одежды и одеял. Это, конечно, был не Меренос, ни Муслин, ни Шотландский Кашемир, ни Штоф, ни Рэпс, ни Атлас, ни Сукно и не Фланель. Это был Линкольнский войлок. И отныне остров Линкольна ввел у себя новую отрасль промышленности. Итак, колонисты получили теплую одежду и толстые одеяла и могли без страха, ожидать наступления зимы 1866-1867 года. Настоящие холода впервые начались около 20 июня, и Пенкрофу к большому его огорчению пришлось временно прерывать постройку корабля, которая, впрочем, к весне должна была обязательно закончиться. Моряком овладела навязчивая идея совершить разведывательную поездку на остров Табор, Сайрес Смит не одобрял этого путешествия, вызванного исключительно любопытством, ведь на этой пустынной и почти бесплодной скале, очевидно, нельзя было найти никакой помощи. Пройти 150 миль на относительно небольшом судне, в незнакомых водах, мысль об этом не могла не вызвать у него некоторых опасений. А вдруг их корабль, выйдя в море, окажется не в состоянии достигнуть табора и не сможет вернуться на остров Линкольна? Что тогда будет с ними среди Тихого океана полного опасностей? Сайрис Смит часто беседовал об этом плане с Пенкрофом, причем моряк с непонятным упорством настаивал на этой поездке, упорством, в причинах которого он, может быть, и сам недостаточно разбирался. «Я должен вам заметить, мой друг», — сказал ему как-то инженер, «после того, как вы так много хорошего говорите об острове Линкольна и столько раз заявляли, что вам будет жаль его оставить, вы первый хотите покинуть его». «Но ведь уедем всего на несколько дней, мистер Сайрес», — отвечал Пенкроф. «Мы только съездим туда и назад и посмотрим, что это за остров». «Он ведь не может сравняться с островом Линкольна?» «Я заранее в этом уверен. Зачем же тогда рисковать?» «Чтобы узнать, что там происходит. Но там ничего не происходит». там ничего не может происходить как знать а если вас застигнет буря в летнее время этого не следует опасаться ответил пнккров но так как надо все предвидеть мистер сайрос я попрошу у вас позволения взять в путешествие только одного герберта пенкров сказал инженер положив руку на плечо моряка знаете ли вы что мы никогда не утешимся если что нибудь случится с вами и с этим юношей, который волей судьбы стал нашим сыном. «Мистер Сайрес», — ответил Пенкрофтоном глубокого убеждения, «мы не причиним вам такого горя. Впрочем, мы еще поговорим об этом путешествии, когда придет время его осуществить. К тому же я представляю себе, что когда вы увидите наш корабль со всеми снастями и парусами, когда вы убедитесь, как хорошо он держится на воде, когда мы обойдем вокруг острова, а мы поплывем все вместе, то я уверен, вы без колебаний отпустите меня. Не хочу скрывать от вас, что ваш корабль будет верхом совершенства». «Говорите, по крайней мере, наш корабль, Пенкроф», сказал инженер на время обезоруженный словами моряка. На этом их разговор прервался, чтобы возобновиться в будущем. Ни пенграфу, ни инженеру не удалось убедить друг друга. Первый снег выпал в конце июня. Еще до этого времени король был снабжен всем необходимым, и посещать его ежедневно не было надобности. Но колонисты решили бывать там не реже одного раза в неделю. Снова поставлены были ловушки, и колонисты произвели испытания приборов, изготовленных инженером. Согнутые пластины китового уса, скованные ледяным обручем и покрытые толстым слоем жира, были разбросаны на опушке леса, где проходили стада животных, направляясь к озеру. К большому удовлетворению инженера, изобретение аллюдских рыбаков оказалось весьма удачным. На приманку попались штук 12 лисиц, несколько диких кабанов и даже один ягуар. Этих животных нашли мёртвыми. с желудками, проткнутыми концами китового уса. К этому времени относится один опыт, о котором здесь следует упомянуть. Это была первая попытка колонистов установить связь со своими ближними. Гидеон спилит уже неоднократно думал о том, что следует бросить в море письмо, закупоренное в бутылку, которую, быть может, отнесет течением к населенному берегу или доверить его голубю. Но можно ли серьезно надеяться, что голубь или бутылка перенесутся через 1200 миль, отделяющих остров от материка? Конечно, нет. Но 30 июня охотники не без труда поймали альбатроса, которого Герберт слегка ранил в ногу выстрелом из ружья. Это была великолепная птица из семейства парусников, у которой ширина крыльев равна десяти футом и которые могут перелетать даже такие обширные водные пространства, как Тихий океан. Герберту очень хотелось оставить этого великолепного альбатроса, рана которого быстро затянулась. Он намеревался его приручить, но Гедеон Спилет решил, что нельзя пренебрегать возможностью вступить в переписку с населенными землями, расположенными в Тихом океане, при помощи этого курьера. Герберту пришлось сдаться. Ведь если Альбатрос прилетел из какой-нибудь обитаемой страны, то, получив свободу, он не замедлит туда вернуться. Быть может, Гидеон Спилетт, в котором время от времени пробуждался журналист, в глубине души мечтал о попытке послать на всякий случай увлекательную статью о приключениях колонистов острова Линкольна. Какой успех для постоянного корреспондента Нью-Йорк геральд и для того номера, где появится статья, если только она когда-нибудь дойдет до издателя газеты Джона Беннета. Итак, Гидеон Спилит написал краткую заметку, которую положили в мешочек из толстой прорезиненной парусины, сопроводив ее настоятельной просьбой ко всякому, кто найдет мешочек, доставить заметку в редакцию Нью-Йорк геральд Мешочек привязали не к ноге альбатроса, а на шею, так как эти птицы имеют обыкновение садиться на воду. Затем быстрому воздушному гонцу возвратили свободу, и колонисты не без волнения смотрели, как он постепенно исчезал в тумане. «Куда-то он полетел», — сказал Пенкрофт. «К Новой Зеландии», — ответил Герберт. «Счастливого пути!» — вскричал моряк, который со своей стороны не ожидал больших результатов от этого способа переписки. С наступлением зимы возобновились работы в гранитном дворце, починка одежды и различные поделки. Между прочим, начали сшивать паруса корабля, выкроенные из неисчерпаемой оболочки аэростата. В июле стояли сильные холода, но колонисты не жалели ни дров, ни угля. Сайра Смит установила в большом зале второй камин, и около него обитатели дворца проводили долгие вечера. Они беседовали, работая, часы отдыха заполняли чтением, и время проходило с пользой для всех.